Чарльз Дахиг. «Власть привычки». Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе? Оливеру, Джону Гарри, Джону и Дорис и, в первую очередь, лиз Пролог. Целительная сила привычки. Учёные её просто обожали. Как было сказано в карте, 34-летняя Лайза Аллен начала курить и выпивать в 16 лет и большую часть своей жизни боролась с ожирением. Лет в 25 за ней охотились агентства по сбору платежей, чтобы взыскать долг на 10 тысяч долларов. Ни на одном месте работы она не продержалась больше года. Но сегодня перед исследователями сидела стройная энергичная женщина с крепкими, как у бегуна, ногами. Она выглядела лет на 10 моложе, чем на фотографиях в карте, и, судя по всему, могла запросто обогнать любого из присутствовавших в кабинете. Если верить последней записи, у Лайзы не было неоплаченных долгов, она не употребляла алкоголь и уже 39 месяцев работала в фирме графического дизайна. «Как давно вы курили в последний раз?» — спросил один из учёных, держа перед собой список вопросов, на которые Лайза отвечала всякий раз, когда приходила в эту лабораторию в пригороде Бетезды, штат Мэриленд. «Почти четыре года назад», — ответила она. «С тех пор я похудела на 27 килограммов и бегаю марафон». Ещё научилась в университете и купила дом. Очень насыщенный событиями период. В кабинете сидели неврологи, психологи, генетики и один социолог. За последние три года они вдоль и поперёк изучили Лайзу, а вместе с ней более двух десятков бывших курильщиков, хронических обжор, маниакальных шопоголиков, алкоголиков, а также обладателей других вредных привычек. Участников исследования объединяло одно. Все они в корне изменили свою жизнь за сравнительно короткий промежуток времени. Учёные решили выяснить, как им это удалось. Они измерили основные показатели жизненно важных функций, установили в их домах видеокамеры, проанализировали определённые участки ДНК. С помощью аппаратуры, позволявшей видеть, что творится в голове человека в режиме реального времени, они наблюдали за потоком крови и электрических импульсов в мозгу испытуемых, когда те вдыхали сигаретный дым или видели вкусную еду. Исследователи хотели понять, как работают привычки на неврологическом уровне и что потребовалось для их изменения. «Я знаю, вы рассказывали эту историю десятки раз», — сказал учёный Лайзе. «Но некоторые из моих коллег услышали её только из вторых уст. Не могли бы вы ещё раз рассказать, как отказались от сигарет?» «Конечно», — улыбнулась Лайза. «Всё началось в Каире». По словам женщины, решение о поездке было принято внезапно. Несколько месяцев назад её муж вернулся домой с работы и объявил, что влюбился в другую и уходит к ней. Лайзе потребовалось некоторое время, чтобы осознать предательство супруга и смириться с предстоящим разводом. Сначала она горевала, потом шпионила за мужем, выслеживала его новую подружку, звонила ей по ночам и вешала трубку. Однажды Лайза напилась, заявилась к ней домой и принялась барабанить в дверь с криками, что сейчас спалит весь дом. «Это было трудное время», — вздохнула она. «Я всегда мечтала увидеть пирамиды, а на счёте ещё оставались деньги, так что...» В её первое утро в Каире Лайзу разбудил призыв к молитве, доносившейся из мечети неподалёку. Хотя занимался рассвет, в номере отеля царил мрак. Ничего не видя, Лайза потянулась за сигаретой. Она и не заметила, что пытается зажечь ручку вместо сигареты, пока в нос не ударил запах горелой пластмассы. Последние четыре месяца Лайза провела в слезах, обжорстве и борьбе с бессонницей. Она испытывала стыд, беспомощность, отчаяние и злость. Лёжа в постели, Лайза разрыдалась. «Будто накатила волна невыносимой печали», — пояснила она, — Казалось, все мои мечты рухнули, как песочный замок. Я даже курить как следует не могла. Потом я начала думать о бывшем муже, как трудно будет найти новую работу, когда я вернусь, как сильно я буду ненавидеть её и как плохо я всё время себя чувствую. Я встала, нечаянно задела кувшин с водой, и он разбился. Я зарыдала ещё сильнее. Мною овладела страшное отчаяние. «Я должна была что-то изменить. Всё равно что, лишь бы это удалось». Она приняла душ и вышла из отеля. Пока она ехала в такси по разбитым дорогам Каира к Сфинксу, пирамидам Гизы и огромной бескрайней пустыне вокруг них, жалость к себе прошла. Ей нужна цель в жизни. Что-то, к чему можно стремиться. Сидя в такси, Лайза решила, что ещё вернётся в Египет и отправится в путешествие по пустыне. Это была сумасшедшая идея, и Лайза прекрасно это понимала. Она была в ужасной физической форме, с лишним весом и без денег в банке. Она понятия не имела, как называется эта пустыня и возможно ли такое путешествие вообще. Но всё это было совершенно неважно. Главное — на чём-то сосредоточиться. Лайза решила дать себе год на подготовку. Кстати, чтобы выжить в такой экспедиции, придётся пойти на жертвы. И в первую очередь нужно бросить курить. 11 месяцев спустя Лайза ехала по пустыне в составе тура на машине с кондиционером и полудюжиной других спутников. В фургоне было запасено столько воды, еды, палаток, карт, систем GPS и двусторонних радиопередатчиков, что лишняя пачка сигарет не имела значения. Но тогда, в такси, Лайза этого не знала, а сидевших в лаборатории учёных подробности её путешествия не интересовали, ибо по причинам, которые они только-только начали понимать, небольшой сдвиг, который произошёл в её сознании в первый день в Каире — решение бросить курить, чтобы добиться намеченной цели — запустил ряд изменений, которые в конечном счёте распространились на все сферы её жизни. В течение следующих шести месяцев Лайза заменила курение бегом-труссой, а это, в свою очередь, повлияло на то, как она ела, работала, спала, тратила деньги, планировала рабочий день, думала о будущем и так далее. Она пробежала половину марафонской дистанции, затем прошла марафон целиком, вновь пошла учиться, купила дом и обручилась. В итоге её пригласили участвовать в научном исследовании. Изучая мозг Лайзы, учёные обнаружили нечто удивительное. Над старыми неврологическими моделями, старыми привычками доминировали новые — Аппаратура по-прежнему регистрировала нейронную активность, связанную с прежним поведением, но эти импульсы вытеснили новые побуждения. Изменились не только привычки Лайзы, но и её мозг. Учёные не сомневались. Изменения вызваны не поездкой в Каир, ни разводом, и даже не путешествием по пустыне. Дело было в том, что Лайза сосредоточилась на изменении одной единственной привычки — курения. Все участники исследования прошли через аналогичный процесс. Сосредоточив внимание на одной модели поведения, так называемой краеугольной привычке, Лайза научилась перепрограммировать и другие шаблоны в своей жизни. На такие перемены способны не только отдельные люди, но и целые организации. Компании вроде Procter Gamble, Starbucks, Alcoa и Target манипулируют привычками, чтобы влиять не только на манеру работать и общаться своих сотрудников, но и на наше с вами покупательское поведение, хотя мы об этом даже не догадываемся. «Я хочу показать вам один из ваших последних снимков», сказал исследователь Лайзи ближе к концу обследования и вывел на экран компьютера изображение ее головного мозга. Эти области, — он указал на зону рядом с центром мозга, — связаны с жаждой и голодом. Когда вы видите еду, они по-прежнему активны. Ваш мозг до сих пор посылает сигналы, которые заставляли вас переедать. Тем не менее, вот тут, — он указал на участок ближе к колбу, — возник новый вид активности. Мы полагаем, что именно здесь берут своё начало поведенческое торможение и самодисциплина. С каждым вашим приходом активность этого отдела только усиливается. Ученым нравилось изучать Лайзу. Сканирование ее мозга дало поразительные результаты и оказалось крайне полезным при составлении карты локализации поведенческих моделей, привычек, в нашем сознании. «Вы помогаете нам понять, как решение превращается в автоматизм», сказал ей один из исследователей. Всем присутствующим казалось, что они стоят на пороге великого открытия. Так оно и было. Проснувшись сегодня утром, что вы сделали в первую очередь? Побежали в ванну, проверили электронную почту или съели пончик на кухне? Почистили зубы до или после душа? Зашнуровали первым левый или правый ботинок? Что вы сказали детям, уходя из дома? Какой дорогой ехали на работу? Что вы сделали, добравшись до рабочего стола, занялись электронной почтой, поболтали с коллегой или судорожно принялись строчить докладную записку? Что вы ели на обед? Салат или гамбургер? Вернувшись домой, вы надели кроссовки и отправились на пробежку или налили себе бокал вина и уселись ужинать перед телевизором? «Наша жизнь, хотя и имеет определенную форму, все же в основном состоит из привычек», писал Уильям Джеймс в 1892 году. Практически любой сделанный нами выбор на первый взгляд кажется результатом хорошо продуманного решения. Однако на самом деле это не так. Это привычки. И хотя каждая привычка сама по себе значит не так уж и много, Со временем еда, которую мы обычно заказываем, слова, которые говорим детям перед сном, манера распоряжаться деньгами, занятия спортом, даже способ организовывать собственные мысли и рабочий процесс, начинают оказывать огромное влияние на наше здоровье, продуктивность, финансовое благополучие и счастье. Как говорится в статье, опубликованной исследователем из Университета Дьюка в 2006 году, более 40% действий, которые человек совершает каждый день, — не настоящие решения, а привычки. Уильям Джеймс, как, впрочем, и многие другие, от Аристотеля до Опры Уинфри, большую часть своей жизни пытался выяснить, почему привычки вообще существуют. Однако лишь последние 20 лет учёные и маркетологи вплотную подошли к пониманию того, как работают привычки, а главное, как они меняются. Настоящая книга поделена на три части. Первая часть посвящена процессу возникновения привычек в жизни отдельных людей. В ней рассматриваются неврологические основы формирования привычек, способы построения новых привычек и изменения старых, а также методы, с помощью которых, например, одному-единственному рекламщику удалось привить привычку чистить зубы целому народу. Вы узнаете, как Procter Gamble превратила спрей под названием «Фибриз» в миллиардный проект, как общество анонимных алкоголиков манипулирует привычками, лежащими в самой основе зависимости, и как тренер Тони Данджи изменил судьбу худшей из команд Национальной футбольной лиги, поставив во главу угла автоматические реакции игроков на едва уловимые сигналы. Во второй части рассматриваются привычки успешных компаний и организаций. В ней подробно описано, как управление с по имени Пол О'Нил превратил убыточного производителя алюминия в лидера сектора. как компания «Старбакс» сделала из парня недоучки топ-менеджера и почему даже самые талантливые хирурги совершают ужасные ошибки. Третья часть изучает привычки общества. В ней рассказывается, почему движение за гражданские права в Монтгомере, штат Алабама, увенчалось успехом и каким образом молодому пастору Рику Уоррену удалось построить самую большую церковь в США. Наконец, мы обсудим сложные этические проблемы. Например, следует ли отпустить убийцу на свободу, если на убийство его толкнули привычки? Каждая глава вращается вокруг основной мысли. Привычки можно изменить, если понять, как они работают. Настоящая книга опирается на сотни научных и корпоративных исследований, а также на интервью с более чем тремя сотнями учёных и руководителей. Она посвящена привычкам, говоря научным языком, выбору, который все мы сначала делаем сознательно, а затем машинально, без размышлений. В какой-то момент все мы решаем, сколько есть, чем заняться, придя на работу, как часто употреблять алкоголь или когда отправиться на пробежку. Потом мы перестаём выбирать, и поведение становится машинальным. Таков естественный результат работы нашей нервной системы. Поняв, как это происходит, вы сможете перестроить эти модели как угодно. Впервые я заинтересовался наукой о привычках 8 лет назад, будучи репортером в Багдаде. Я наблюдал за действиями вооруженных сил США, и мне вдруг пришло в голову, что американская армия Один из крупнейших в истории экспериментов по формированию привычек. Начальная подготовка прививает солдатам тщательно проработанные привычки, как стрелять, думать и передавать информацию под огнем противника. На поле боя каждый отданный приказ требует реакции, отточенной до автоматизма. В основе всей армейской организации лежат бесконечно отрабатываемые действия по построению баз, определению стратегических приоритетов и решению, каким образом ответить на нападение. В первые дни войны командиры лихорадочно искали привычки, которые можно было бы привить солдатам и иракцам, и каким образом добиться продолжительного перемирия. «Я провёл в Ираке месяцы два, когда впервые услышал об офицере, проводившем импровизированную программу изменения привычек в Куфе, небольшом городке в 90 милях к югу от столицы». Проанализировав видеозаписи последних беспорядков, этот майор обнаружил некую закономерность. Как правило, насилию предшествовало появление толпы иракцев на площади или ином открытом месте – которая за несколько часов значительно увеличивалась в размерах. Собирались зеваки и продавцы еды. Потом кто-нибудь швырял камень или бутылку, и начиналась общая свалка. Встретившись с мэром Куфы, майор высказал странную просьбу не пускать на площади продавцов еды. «Хорошо», — согласился мэр. Несколько недель спустя у великой мечети Куфы собралась небольшая толпа. В течение дня она росла. Кто-то начал выкрикивать гневные лозунги. Иракская полиция, почуяв недоброе, связалась с базой и попросила американские войска быть наготове. Смеркалось. Толпа проголодалась и забеспокоилась. Люди стали оглядываться по сторонам в поисках продавцов кебаба, в которых обычно было множество, но не увидели ни одного. Зеваки разошлись. Выкрикивавшие лозунги приуныли. К восьми часам вечера площадь опустела. Оказавшись на военной базе близ Куфы, я побеседовал с этим майором. Динамику толпы не обязательно рассматривать с точки зрения привычек, сказал он мне. Однако лично он на протяжении всей своей карьеры только и делал, что оттачивал психологию их формирования. В учебном лагере для новобранцев будущий майор усвоил привычки как заряжать оружие, спать в зоне боевых действий, сохранять внимание в условиях хаоса и принимать верные решения, будучи измученным и подавленным. Он ходил на занятия, где его научили экономить деньги, регулярно заниматься физическими упражнениями и общаться с соседями по казарме. Став старше званием, Он узнал о важности организационных привычек, благодаря которым подчинённые могли принимать решения самостоятельно, не спрашивая разрешения на каждом шагу. Оказалось, что правильные рутинные действия существенно облегчали работу с людьми, которых обычно он терпеть не мог. Теперь же, став миротворцем и побывав в разных странах, майор видел, что не только толпы, но и целые культуры придерживаются одних и тех же правил. В каком-то смысле, — сказал он, — общество — это гигантское скопление привычек, которые могут привести и к насилию, и к миру, в зависимости от обстоятельств. Майор не только убрал с площадей продавцов еды, но и провёл в Куфе десятки различных экспериментов, так или иначе влияя на привычки местных жителей. С тех пор, как он прибыл, беспорядков в городе не было. «Понимать привычки — самое важное, чему я научился в армии», — сказал мне майор. «Это изменило мое восприятие мира. Хотите быстро уснуть и проснуться бодрым? Обратите внимание на свою манеру засыпать и действия, которые вы машинально совершаете, когда встаете. Хотите, чтобы бегать стало легче? Найдите оптимальные пусковые механизмы, чтобы бег вошел в привычку. Я учу таким штукам своих детей». С женой мы составляем планы, какие привычки хотим приобрести. Никто в Куфе не говорил мне, что можно повлиять на толпу, всего лишь убрав лотки с кибабами Но если вы смотрите на мир, как на кучу привычек, считайте, что вам дали фонарь и лом. Короче говоря, вы полностью экипированы, чтобы приняться за дело. Майор родился в Джорджии и постоянно таскал с собой чашку — который усплёвывал то шелуху от семечек, то жёванный табак. Он сказал мне, что до армии вершины его карьеры могла стать разве что работа монтёра или, может, продавца метамфетаминов. Теперь он руководит восемьюстами солдатами в одной из самых сложных и совершенных военных организаций на Земле. «Если уж простой парень из глуши смог это понять, то и любой сможет», — добавил майор, — «Я постоянно твержу своим солдатам, вы способны на всё. Главное — выработать верные привычки». За последние 10 лет наши представления о неврологии и психологии привычек, а также механизмов их функционирования в жизни отдельных людей, общества, и организаций существенно расширились. Каких-то 50 лет назад ничего подобного нам и не снилось. Теперь мы знаем — как возникают привычки, как они меняются и как работают. Мы знаем, как разбить их на части и перестроить в соответствии с нашими желаниями. Мы понимаем, как заставить людей меньше есть, больше заниматься спортом, эффективнее работать и вести более здоровый образ жизни. Изменить привычку не всегда легко и быстро, не всегда просто. Но это возможно. И теперь мы знаем, как.